И он успел что-то невнятно простонать, прежде чем его голова пришла в соприкосновение с ручкой и креслом, и он свалился в проход неопрятной путаницы конечности. и конечности. не взвизгнула, Эльберт крепче прижал ее к себе. Рудиорик плотнее зажмурил глаза и крепче сжал в руке четкие, и начал молиться еще быстрее, когда его сиденье начало уплывать из-под него. Вот теперь их трясло. Самолет превратился в доску для серфинга, у которой выросли крылья, качающуюся, вертящуюся и прыгающую в неспокойном воздухе. Руки Брайна оторвало от руля, но он тут же схватил его снова. Одновременно он открыл до конца дроссельный клапан и двигатели. Ответили на это таким ревом, какой нечасто можно услышать в ней испытательных полигонов. Тряск усилилось.